ссылаясь на незнание их обычаев и утверждая, что каким бы ни было преступление галилеянина, он уже за него наказан. Я хотел верить, что на этом дело кончится. Для римлянина кажется совершенно невероятным предположить, что религиозный спор может вызвать кровопролитие. В Риме уже давно не закапывают живьем весталок, нарушивших обед целомудрия, и никому не придет в голову умирать за богов. Крики, вопли, я ничего не понял. Мы не имеем права предавать кого-либо смерти. Клянусь фортуной Рима, кто мог знать об этом лучше меня?» По всей империи мы лишили покоренные народы права решать вопрос о жизни и смерти осужденных. Мы сами выносим приговор. Тем не менее в Иудее такое положение не было нерушимым, и я, дурак, напомнил им об этом. В религиозном вопросе, в виде исключения, римский прокуратор мог объявить себя несведущим и отказаться судить. Зато Синедрион, единственное право которого определять тяжесть вины, был вправе вынести смертный приговор и потребовать, да, потребовать от меня, чтобы я применил закон и исполнил его. Я осознал, что не могу сделать ничего, почти ничего, чтобы вырвать из их рук Галилеянина. Крики, вопли и его взгляд, устремленный на меня. Ему было страшно, очень страшно. Страшно так, что в пору было кричать, ползать на коленях, биться, умолять. Однако он не умолял, не бился. Он застыл, молчаливый и неподвижный, бледный. Напуганный и все же благородный и мужественный. Длинная прядь волос падала ему на глаза, И он откидывал ее резким движением головы. Крики, вопли, его молчание, достоинство и испуг. Я увел его в приторию, Куда не могли за нами последовать его истязатели. Этот человек волновал меня. Я вспомнил о странном замечании Флавия. Мне казалось, что он так же неприступен, как Тиберий кесарь, что я недостоин приближаться к нему. Я понял, что хотел сказать Гал. Этот связанный, избитый человек, был величественным, как царь и, конечно, несравненно более величественным, чем толстый ирод. И я высказал то, что вдруг показалось мне очевидным. Ты царь иудейский. Его благородство, его царственность, весь его облик свидетельствовали о том. Этот человек был царем. Он поднял на меня глаза с удивлением, «С любопытством? Ты сам говоришь? Или другие тебе сказали так обо мне?» Его голос. Я хотел бы, чтобы он никогда не прекращал говорить, говорить со мной. У меня почему-то возникло желание рассказать ему о Тевтабурге, и моем гальском Центурионе, Зенобии и Антиохе, о пребывании Флавия в Капернауме, о нелепых мыслях, которые он вбил себе в голову, и о наших с Галом беседах о нем самом. И о других вещах, гораздо более сокровенных, Болезненных и личных, В которые я никого никогда не посвящал, Я хотел заговорить и замолк. Я был смешон и жалок, Я боялся показаться ему глупым, Охваченный стыдом, Я не сказал ничего из того, что хотел сказать, И неловко пробормотал, Разве я иудей? Он слегка улыбнулся, будто посмеиваясь надо мной. И тотчас тревога отобразилась на его израненном лице, как он боялся! Мне захотелось его успокоить. Твой народ и первосвященники предали тебя мне,